Глава семнадцатая — Глеб! Глебушка! — тихонько глажу мужа по руке. — Как же так? Как так получилось? В больнице сказали, что он чудом жив остался. Очень большая кровопотеря. Нож попал в какую-то вену под мышкой. Еще бы немного — и все. От этих мыслей мне становится так страшно. Не могу даже представить, что моего мужа не было бы сейчас в живых. слёзы льются из глаз, капают на белоснежное одеяло. Это я виновата. Не надо было мне этот скандал заводить. Тогда бы и Глеб из дома бы не сбежал и не кинулся бы драться с хулиганами. Да пусть сам ездит, раз так, лишь бы живой был. Так непривычно видеть сильного и большого мужа на больничной койке недвижимым. Так неправильно. Он жить должен, дышать, ходить, а не вот это. ]ちは... «Аня!» — слышу тихое. «Глеб, как ты, любимый?» Я крепче сжимаю его руку. «Анечка, мне так жаль!» — шепчет белыми губами. «Прости!» «Тссс!» — успокаиваю я его. «Тише! Береги силы! всё хорошо! Ты жив, и это главное!» «Так, что тут у нас? Пришел в себя? Это хорошо!» В палату заходит лечащий врач Глеба, Виктор Николаевич. Он проверяет показатели приборов. Хмурится. «Что-то не так?» — пугаюсь я. «Все хорошо, но ему нужен покой. Полный». Доктор выразительно смотрит на меня. «Аня, нам надо поговорить», — шепчет Глеб. «Я должен признаться». Какой-то из приборов начинает пищать. Так девушка. «Выходим с палаты», — строго говорит доктор. «Пациенту нужно отдыхать, а он тут беседы ведет». «Что случилось?» «Я уже близка к панике». «Все хорошо, но ему нужно спать. Выходите. Успеете еще наговориться». «Глеб, я приду завтра», — обещаю я мужу. Глеб устало прикрывает глаза. «Видите, он очень устал. Дайте ему отдохнуть». Укоризненно говорит Виктор Николаевич. Дайте пару дней, и он будет болтать без умолку. Он выводит меня из палаты. С ним точно все хорошо будет? Настойчиво спрашиваю я. Мы врачи-пессимисты, но у вашего мужа на редкость крепкий организм. Он восстанавливается не по дням, а по часам. Если и дальше так будет продолжаться, то через неделю он уже дома будет. Неделю? Я вздыхаю. «Так долго?» «О, милая, радуйтесь! Некоторые здесь годами!» вздыхает врач. «Да, конечно, я понимаю. А можно я здесь посижу?» Я указываю на стул в углу. «Нет!» заявляет врач. «Завтра он захочет вас увидеть, а вы будете некрасивой, с кругами под глазами. Езжайте домой, отоспитесь, приведите себя в порядок. Здесь вам делать нечего. Ваш муж в надежных руках. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Он прав. Я не сплю и не ем уже почти сутки. С тех пор, как мне поздно вечером позвонили и сообщили, что Глеб попал в больницу. Если так дальше пойдет, то я сама скоро с ног свалюсь. Я спускаюсь на первый этаж больницы. Захожу в буфет что-нибудь перекусить. Боюсь, что на одном кофе я далеко не уеду. Заказываю гамбургер, хотя не люблю фастфуд. но сейчас мне просто необходимо что-то очень калорийное. «Анька?» Оборачиваюсь резко. «Ирина?» Как всегда при параде. Расфуфыренная, размалеванная. «Что ты здесь делаешь?» Резко спрашиваю я. «Как что?» Пришла проведать любимого мужчину и отца своего ребенка. Она плюхается на стул напротив меня. «Что ты несешь, дура? Глеб никогда тебя не любил. Взрываюсь я. «Еще как любил», — возражает она. «И сейчас любит. Только ты слепая, ничего не видишь». «Ты ненормальная? Ты разрушила свой брак и приехала разрушить мой? Мы же сестры, что ты творишь?» Пораженно восклицаю я. «Я приехала забрать свое. Глеб меня любит, слышишь? Меня. У нас ребенок. Это ты влезла между нами. Если бы не ты...» Он бы дождался меня, — рявкает она мне в лицо. «Я больше не хочу тебя слушать!» Встаю, чтобы уйти. «А хочешь услышать сообщение, которое он мне присылает?» Вкратчиво говорит Ирина. Она достает телефон, и я слышу голос своего мужа. Мне приходится схватиться за спинку стула, чтобы не упасть. «Я приеду, чтобы быть с тобой, Ирина. Я хочу тебя!» «Моя дома спит. Мы будем вместе, жена мне не нужна. Я просто пожалел ее. Аня не узнает. Я хочу быть с тобой. Я люблю тебя». Я зажимаю уши руками. Я словно в кошмаре, из которого никак не могу выбраться. Я пытаюсь проснуться, но понимаю, что это не сон. Я действительно слепая и глухая. Глеб не хотел брать меня к Ирине, он психовал последнее время. И он хотел в чем-то признаться, не в этом ли? «Что, теперь ты мне веришь?» — усмехается она. Я собираю все свое мужество, аккумулирую все силы, смотрю прямо в глаза сестре. «Верю. Забирай», — спокойно говорю я. «Мне трус и ничтожество не нужен. Он вчера только клялся, что любит меня. Он врун. Вы с ним два сапога пара. Удачи!» Я разворачиваюсь и выхожу из буфета. Голова кружится. Надо было все-таки что-то съесть. Весь мир будто отодвигается от меня. Я не чувствую твердого пола. Иду словно по мягкой перине. Очень хочется спать, закрыть глаза. Я не могу сопротивляться и падаю прямо в руки какому-то мужчине. «Девушка, вам плохо?» Слышу на краю ускользающего сознания. «Врача!»